Кратчайший путь для миссис Тот. Вон едет этот тот, сказал я. Хомер Баклинд проводил взглядом небольшой ягуар и кивнул. Женщина за рулем помахала рукой в знак приветствия. Хомер еще раз кивнул ей в ответ своей большой лохматой головой. но не поднял руки для выражения ответных дружеских чувств. Семья Тодов владела большим летним домом на озере Касл, и Хомер уже давным-давно был именанец сторожем этого дома. Мне казалось, что он не взлюбил вторую жену Уорта Тода столь же сильно, как ему ранее нравилась Фелия Тод, первая жена хозяина дома. Это было как раз два года тому назад мы сидели на скамейке перед магазином белла и я наслаждался апельсиновой шипучкой у хомера в руках был стакан простой минеральной. стоял октябрь самое мирное времечко для касл рока. Отдыхающие по-прежнему приезжали на уикенды на озеро, но их становилось все меньше, и была просто благодать по сравнению с теми жаркими летними деньками, когда пляжи ломились от тысяч и тысяч приезжих отовсюду, вносивших и в без того накаленную атмосферу свои собственные и весьма агрессивные нотки. А сейчас был тот благословенный месяц, когда летних отдыхающих уже не было, а для выкладывающих большие денежки за свои причуды пришельцев-охотников с их огромными ружьями и столь же огромными палаточными лагерями еще не настали сроки прибытия в городок. Урожай почти везде был уже снят. Ночи стояли прохладные, самые лучшие для крепкого сна. И потому таким стариканам, как мне, было еще просто рано и не на что особенно жаловаться. В октябре небо над озером заполнено облаками, медленно проплывающими где-то вверху, подобно огромным белым птицам. Меня всегда удивляло, почему они кажутся столь плоскими внизу, у своего основания, и почему они там выглядят чуть сероватыми, словно тень заката. Мне это нравилось, так же, как и то, что я могу просто любоваться отблесками солнечных лучей на воде и не думать при этом о каких-то жалких и никому не нужных минутах. Только в октябре и только здесь, на скамейке перед магазином «Белла», откуда открывается столь чудный вид на озеро, мне иногда даже приходит в голову сожаление, что я не курильщик. Она... «Не водит столь быстро, как фелия», — сказал Хомер. «Я всегда удивлялся, как же это так здорово удавалось женщине с таким старомодным именем». Летние отдыхающие наподобие Тодов никогда особо не интересовали постоянных жителей небольших городков в Мэне, а уж тем более в той степени, какую они самонадеянно себе приписывают. Старожилы-резиденты предпочитают смаковать собственные любовные истории и ссоры, скандалы и слухи. Когда тот предприниматель-текстильщик на Амсбери застрелился, Эстонии Корбридж пришлось подождать добрую неделю, пока ее пригласили на ленч, чтобы послушать, как же ей удалось наткнуться на несчастного самоубийцу, все еще державшего револьвер, в окостеневшей руке. Но зато о своем земляке Джо Кембери, которого загрыз собственный пес, местные сторожилы не переставали судачить на все лады и до, и после этого случая. Ну да не в этом дело. Просто мы и они бежим по разным дорожкам. Летние приезжие, подобные вольным скакунам или иноходцам, в то время как все мы, выполняющие годами изо дня в день, из недели в неделю свою работу здесь, являемся тяжеловозами или другими рабочими лошадками. И все же исчезновение в 1973 году Афелии тот вызвало немалый интерес среди местных жителей. Офелия была... не просто обворожительно прекрасной женщиной, но и тем человеком, который сделал немало хорошего для нашего городка. Она выбивала деньги для библиотеки Слоина, помогала восстановить памятник погибшим в войнах и участвовала во многих подобного рода делах. Но ведь все летние отдыхающие любят саму идею выбивать деньги. Вы только упомянете о ней, И их глаза загорятся ярким блеском, а руки начнут искать, за что бы зацепиться. Они тут же создадут комитет и выберут секретаря, чтобы не забыть повестку дня. Они это страшно любят. Но как только вы скажете время, где-нибудь на шумном людном сборище, являющемся каким-то диковинным гибридом вечеринки с коктейлями и собрания комитета, вы тут же лишитесь удачи. Время это то. чего никак не могут и не должны терять приезжающие на лето. Они лелеют его, и если бы они смогли запечатать его в какие-нибудь банки-склянки, то наверняка бы попытались законсервировать эту самую большую ценность в своей жизни. Но Фелии тот, видимо, нравилось тратить время, работая за стойкой библиотеки столь же рьяно и прилежно, как и при выбивании денег для нее. Когда нужно было перебрать фундамент и смазать машинным маслом все внутренние металлические конструкции памятника погибшим, Филия была в самой гуще среди женщин, потерявших сыновей в трех кровопролитных последних войнах, такая же, как и все, с запрятанными под косынку волосами и в рабочем комбинезоне. А когда местных ребятишек нужно было доставить к месту летних заплывов, караван машин с детьми вниз по Лендинг-Роуд неизменно возглавлял сверкающий пикап Уорта Тода, за рулем которого восседала Фелия. Хорошая женщина. Хотя и не местная, но хорошая женщина. И когда она вдруг исчезла, это вызвало внимание. — Не печаль, конечно, поскольку чье-то исчезновение — это еще не чья-то смерть. Это не похоже на то, что вы вдруг что-то ненароком отрубили ножом для разделки мяса. Куда больше оно походило на то, словно вы тормозите столь медленно, что еще долго не уверены, что, наконец, остановились. Она водила «Мерседес», — ответил «Хомер» на тот вопрос, который я и не собирался задавать. Двухместная спортивная модель. Тот купил ее жене в шестьдесят четвертом или пятом, по-моему. Ты помнишь, как она возила ребят все эти годы на игры лягушек и головастиков? Да. Она везла детей заботливо, со скоростью не более сорока миль, потому в ее пикапе их всегда было полным-полно. Но это ей так нравилось. У этой женщины и котелок варил, и ноги летали, как на крыльях. Такие вещи Хомер никогда не говорил о своих летних нанимателях. Но тогда умерла его жена, пять лет тому назад. Она пахала склон для виноградника, а трактор опрокинулся на нее. И Хомер очень сильно все это переживал. Он тосковал никак не меньше двух лет, и только потом, казалось, чуть отошел от своего горя. Но он уже не был прежним. Казалось, он чего-то ожидает, словно продолжение уже случившегося. Вы идете мимо его маленького домика в сумерках и видите Хомера на веранде, покуривающего свою трубку, а стакан с минеральной стоит на перилах веранды, и в его глазах отражается солнечный закат, и дымок от трубки вьется вокруг его головы. Тут вам непременно приходит в голову, по крайней мере, мне, Хомер ожидает следующего события. Это затрагивало мое сознание и воображение в намного большей степени, чем бы мне хотелось. И, наконец, я решил, что все это потому, что, будь я на его месте, я бы не ждал следующего события. Это ожидание слишком напоминает поведение жениха, который уже напялил на себя утренний костюм и затянул галстук, а теперь просто сидит на кровати в спальне наверху в своем доме и то таращится на себя в зеркало, то смотрит на каминные часы, ожидая одиннадцати часов, чтобы, наконец, начать свадебный обряд. «Если бы я был на месте Хомера, я бы не стал ждать никаких следующих событий и происшествий». Я бы только ожидал конца, когда тот приблизится ко мне. Но в тот период своего ожидания, неизвестно чего и кого, который завершился поездкой Хомера в Вермонт годом позже, он иногда беседовал на эту тему с некоторыми людьми, со мной и еще кое с кем. Она никогда не ездила быстро со своим мужем в машине, насколько мне известно, но когда она ехала со мной, Этот «Мерседес» мог просто разлететься на части. Какой-то парень подъехал к бензоколонке и начал заливать бак. Машина имела номерную пластину штата Массачусетс. Ее машина была не из тех новомодных штучек, которые могут работать только на очищенном бензине и дергаются туда-сюда, когда вы только переключаете скорость. Ее машина была из тех старых со спидометром до 160 миль в час. У нее была очень веселая светло-коричневая окраска, и я как-то спросил Фелию, как она сама называет такой цвет. Она ответила, что это цвет шампанского. «Разве это не здорово?» — спросил я. И она так расхохоталась, словно готова была лопнуть от смеха. Мне нравятся женщины, которые смеются сами, не дожидаясь твоего разъяснения, когда и почему им следует смеяться. Ты же знаешь это. Парень у колонки закончил накачку бензина. «Добрый день, джентльмены», — сказал он, подходя к ступенькам. «И вам тоже», — ответил я. И он вошел внутрь магазина. Фелия всегда искала... «Как бы и где бы можно срезать расстояние», продолжал Хомер, словно нас никто и не прерывал. Она была просто помешана на этом. Я никогда не видел здесь никакого особого смысла. Она же говорила, что если вы сумеете сократить расстояние, то этим также сэкономите и время. Она утверждала, что ее отец присягнул бы под этим высказыванием. Он был камевоежером, постоянно в дороге, и она часто сопровождала его в этих поездках, всегда стремясь найти кратчайший путь. И это вошло не только в привычку, а в саму ее плоть и кровь. Я как-то спросил ее, Разве это не забавно, что она, с одной стороны, тратит свое драгоценное свободное время на расчистку той старой статуи в сквере или на перевозку мальцов на занятия плаванием, вместо того, чтобы самой играть в теннис, плавать и загорать, как это делают все нормальные отдыхающие? А с другой стороны... Она едет по чертову бездорожью ради того, чтобы сэкономить какие-то несчастные пятнадцать минут на дороге отсюда до Фрайбурга, поскольку мысль об этом вытесняет все прочие из ее головки. Это просто выглядит так, словно она идет наперекор естественной склонности, если можно так выразиться. А она просто посмотрела на меня и сказала, «Мне нравится помогать людям, Хомер. А также я люблю водить машину, по крайней мере, временами, когда есть какой-то вызов. Но я не люблю время, которое уходит на это занятие. Это напоминает починку одежды. Иногда вы ее штопаете, а иногда просто выбрасываете. Вы понимаете, что я здесь подразумеваю? «Думаю, что да, миссис», — сказал тогда я, здорово сомневаясь в этом на самом деле. Если сидение за рулем машины было бы всегда мне приятно и казалось самым лучшим времяпрепровождением, я бы искала не кратчайших, а самых длинных путей, — сказала она мне, и это мне показалось очень смешным и занятным. Парень вышел из магазина с шестибаночной упаковкой пива в одной руке и несколькими лотерейными билетами в другой. — У вас веселый уикенд, — сказал Хомер. — У меня здесь всегда так, — ответил тот. — Единственное, о чем я всегда мечтаю, — это то, чтобы пожить здесь целый год. — Но тогда мы постараемся сохранить здесь все в том же виде, чтобы все было в порядке, когда вы сможете приехать, — заявил Хомер, и парень рассмеялся. Мы смотрели, как он отъезжает на своей машине со своим массачусетским номером. Номер был нанесен на зеленую пластину. Моя старуха говорит, что такие пластины автоинспекция штата Массачусетс присваивает только тем водителям, которые не попадали в дорожные происшествия в этом странном, озлобленном и всегда бурлящем штате в течение двух лет. «А если у тебя происходили какие-то нарушения, — говорила она, — Тебе обязательно выдадут красную пластину, чтобы люди на дороге остерегались повторных инцидентов с твоим участием. «Они ведь оба были из нашего штата, ты знаешь?» — сказал Хомер, словно парень из Массачусетса напомнил ему об этом факте. «Да, я это знаю», — ответил я. да ведь были словно те единственные птицы, которые зимой летят на север, а не на юг. Это что-то новое». И мне кажется, что ей не очень-то нравились эти полеты на север. Он глотнул своей минеральной и помолчал с минутку, что-то обдумывая. «Она, правда, никогда об этом не говорила», — продолжал Хомер. «По крайней мере, она никогда, насколько я могу судить, не жаловалась на это. Жалоба была бы подобна объяснению, почему она всегда искала кратчайших путей». «И ты думаешь...» что ее муж не замечал, как она тряслась по лесным дорогам между Касл-Роком и Бенгаром, только для того, чтобы сократить пробег на девять десятых мили. Его не заботила вся эта ерунда, коротко отрезал Хомер, после чего он встал и пошел в магазин. «А теперь...» — Уэнс сказал я самому себе... Ты будешь знать, что не следует задавать ему никаких вопросов, когда он что-то начинает рассказывать, поскольку ты забежал сейчас чуть вперед и всего одним своим ненужным высказыванием похоронил столь интересно начавшийся было рассказ. Я продолжал сидеть и повернул лицо вверх к солнцу, а он вышел минут через десять, неся только что сваренное яйцо. Хомер сел и начал есть яйцо, а я сидел рядышком и помалкивал. А вода в озере иногда так блестела и отливала своей голубизной, как об этом можно только прочитать в романах о сокровищах. Когда Хомер, наконец, прикончил яйцо и вновь принялся за минеральную, он вдруг вернулся к своему рассказу. Я был сильно удивлен, но не сказал ему ни слова, иначе это бы только снова все испортило. У них ведь было две, а точнее три машины на ходу, сказал Хомер. Был Кадиллак, его грузовичок и ее дьявольский спортивный Мерседес. Пару зим назад он взял этот грузовичок на тот случай, если им вдруг захочется сюда приехать зимой покататься на лыжах. А вообще-то летом он водил свой Кади, а она, Мерседес, дьяволенок. Я кивнул, но не проговорил ни слова. Мне все еще не хотелось рисковать отвлечь его от рассказа своими комментариями. Позднее уже я сообразил, что мне бы пришлось много раз перебивать его или задавать свои дурацкие вопросы для того, чтобы заставить Хомера Баклинда замолчать в тот день. Он ведь сам настроился рассказывать о кратчайших путях миссис Тот, возможно, более длинно и неспешно. Ее маленький Диволенок. Был снабжен специальным счетчиком пройденного пути, который показывал, сколько миль пройдено по выбранному вами маршруту, и каждый раз, как она отправлялась из Касла-Лейка в Бенгор, она ставила этот счетчик на нули и засекала время. Она превратила это в какую-то игру и, бывало, не раз сердила меня всем этим сумасбродством. Он остановился, словно прокручивая сказанное обратно. Нет, это не совсем правильно. Он снова замолчал, и глубокие бороздки прочертили его лоб подобно ступенькам лестницы в библиотеку. Она заставляла тебя думать, что она сделала игру из всего этого, но для нее все было серьезно. Не менее серьезно, чем все прочее. Он махнул рукой, и я подумал, что он здесь подразумевает ее мужа. Отделение для перчаток и всяких мелочей в ее спортивной машине было сплошь забито картами, а еще больше их было позади, в багажнике. Одни из них были карты с указанием местонахождения бензоколонок, другие были вырванными страницами из дорожного атласа Рэнди Макнелли. У нее также было полно карт из путеводителей, о Палачской железной дороге и всяких туристических топографических обзоров. Именно то, что у нее было столько всяких карт, на которые она наносила выбранные маршруты, заставляет меня думать, что ее занятия с ними были далеки от игры. Она несколько раз прокалывалась, а также один разок прилично чмокнулась с фермером на тракторе. Однажды я целый день Клал кафель в ванной, сидел там, залепленный цементом, и не думал ни о чем, кроме как не расколоть бы эту чертову черепицу. А она вошла и остановилась в дверном проеме. Она начала мне рассказывать обо всем этом довольно подробно. Я, как сейчас, помню, немного рассердился, но в то же время вроде бы и как-то заинтересовался ее рассуждениями. И не потому только, что мой брат Франклин жил ниже Бенгера, и мне пришлось поездить почти по всем тем дорогам, о которых она рассказывала мне. Я заинтересовался только потому, что человеку моего типа всегда интересно знать кратчайший путь, даже если он и не собирается им всегда пользоваться. «Вы ведь тоже так делаете?» «Да», — отвечал я. В этом знании кратчайшего пути скрывалось нечто могущественное, даже если вы едете и по более длинному маршруту, хорошо представляя себе, как ваша теща ожидает вас, сидя у себя дома. Добраться туда побыстрее было стремлением обычно свойственным птицам, хотя, по-видимому, ни один из владельцев водительских лицензий штата Массачусетс не имел об этом представления. Но знание... как туда можно побыстрее добраться, или даже знание, как еще можно туда доехать, о чем не имеет представления человек, сидящий рядом с вами, это было уже силой. «Ну, она разбиралась в этих дорогах, как бойскаут в своих узелках», — заявил Хомер и осклабился большой солнечной улыбкой. «Она мне говаривала, подождите минутку, одну минутку, словно маленькая девочка». И я слышал даже через стену, как она переворачивает вверх дном свой письменный стол. Наконец она появлялась с небольшой записной книжкой, которая выглядела, как видавшая виды. Обложка вся была измята, знаете ли, и некоторые страницы уже почти оторвались от проволочных колец, на которых должны были держаться. Путь, которым едет Уорд, да и большинство людей, — это дорога, Девяносто семь к водопадам, затем дорога одиннадцать к Льюистону и затем межштатная на Бенгор. Сто пятьдесят шесть и четыре десятых мили. Я кивнул. Если вы хотите проскочить главную магистраль и сэкономить чуточку расстояния, вы должны ехать мимо водопадов. затем дорогой 11 к Льюистону, дорогой 202 на Аугусту, а потом по дороге 9 через Чайна-Лейк, Юнити и Хевен на Бенгер. Это будет 144,9 мили. Но вы ничего не сэкономите во времени таким маршрутом, мисс, сказал я, если поедете через Льюистон и Аугусту. хотя я и готов согласиться, что подниматься по старой Дерри Роуд в Бенгар действительно приятнее, чем ехать по обычному пути. «Сократите достаточно миль своего пути, и вы сэкономите и достаточно времени», — ответила она. «Но я же не сказала, что это мой маршрут, хотя я его перепробовала среди многих прочих. Я же просто перечисляю наиболее часто пробуемые маршруты большинства водителей». Вы не хотите, чтобы я продолжала? — Нет, — сказал я. — Оставьте, если можно, меня одного в этой ванной, глазеющим на все эти трещины, пока я не начну здесь бредить. Вообще-то существует четыре основных пути, чтобы добраться до Бенгера. Первый, по дороге два, он равен ста шестьдесят трем и четырем десятым мили. Я только один разок его испробовала. Слишком длинный путь. Именно по нему я поеду, если жена вдруг позовет меня и скажет, что я уже зажился на этом свете, — сказал я самому себе, — очень тихо. — Что вы говорите? — спросила она. — Ничего, — отвечал я ей. — Разговариваю с черепицей. — А, ну да ладно. Четвертый путь, и мало кто о нем знает, хотя все дороги очень хороши, лежит через крапчатую птичью гору, По дороге 219, а затем по дороге 202 за Льюистоном. Затем вы сворачиваете на дорогу 19 и объезжаете Аугусту. А уж потом вы едете по старой Дерри Роуд. Весь путь занимает 129,2 мили. Я ничего не отвечал довольно долго, и она, наверное, решила, что я очень сомневаюсь в ее правоте, потому что она повторила с большой настойчивостью. Я знаю, что в это трудно поверить, но это так. Я сказал, что, наверное, она права, и думаю сейчас, что так оно и было. Потому что именно этой дорогой я сам ездил к брату Франклину через Бенгор, когда тот еще был жив. Как ты думаешь, Дэйв, может ли человек... просто позабыть дорогу. Я допустил, что это вполне возможно. Главная магистраль всегда прочнее всего застревает у вас в голове. Через какое-то время она почти все вытесняет из вашего сознания, и вы уже не думаете о том, как вам добраться отсюда туда, а лишь о том, как вам отсюда добраться до главной магистрали, ближайшей к нужному вам конечному пункту. И это заставило меня вдруг подумать, что в мире ведь существует множество других дорог, о которых почти никто и не вспоминает. Дорог, по краям которых растут вишневые деревья, но никто не рвет эти вишни, и о них заботятся только птицы. А отходящие в стороны от этих дорог насыпные гравийные дорожки сейчас столь же заброшенные, как и старые игрушки у уже выросшего ребенка. Эти дороги позабыты всеми, кроме людей, живущих возле них, и думающих о том, каков будет быстрейший и кратчайший путь до выбранной ими цели. Мы нередко любим пошутить у себя в Мэне, что ты не сможешь добраться туда-отсюда, а лишь сможешь приехать сюда-оттуда. Но ведь это шутка про нас самих. Дело в том, что существует чертовски много, добрые тысячи различных путей, о которых человек и не подозревает. Хомер продолжал. Я провозился почти весь день с укладкой кафеля в этой ванной, в жаре, в духоте, а она все стояла в дверном проеме, одна нога за другую, босоногая, в юбке цвета хаки и в свитере чуть потемнее. Волосы были завязаны конским хвостом. Ей тогда должно быть э, было что-то 34 или 35, но по ее лицу этого никак нельзя было сказать. И пока она мне все это рассказывала, мне не раз мерещилось, что я разговариваю с девчонкой, приехавшей домой из какой-то дальней школы или колледжа на каникулы. Через какое-то время ей все-таки пришла мысль, что она мне может мешать, да и закрывает доступ воздуха. Она сказала, — Наверное, я здорово вам надоела со всем этим, Хомер. — Да, мэм, — ответил я. — Я думаю, вам лучше бы уйти отсюда, от всей пыли и грязи, и позволить мне побеседовать лишь с этим чертовым кафелем. — Не будьте слишком суровым, — Хомер сказала она мне. — Нет, миссис, вы меня ничем особым здесь не беспокоите и не мешаете, ответил я. Тогда она улыбнулась. И снова села на своего конька, листая страницы записной книжки столь же усердно, как камевояжор проверяет сделанные ему заказы. Она перечислила эти четыре главных пути, на самом деле три, потому что она сразу отвергла дорогу два. Но у нее имелось никак не меньше сорока дополнительных маршрутов, которые могли быть успешной заменой для этих четырех. Дороги имевший штатную нумерацию и без нее дороги под названиями и безымянной. Моя голова вскоре была прямо-таки нафарширована ими. И, наконец, она мне сказала, «Вы готовы узнать имя победителя с голубой лентой, Хомер?» «Думаю, что готов», — сказал я в ответ. «По крайней мере, это победитель на сегодня», — поправила она себя. Знаете ли вы, Хомер, что какой-то человек написал статью в журнале «Наука сегодня» в 1923 году, где доказывал, что ни один человек в мире не сможет пробежать милю быстрее четырех минут. Он доказал это при помощи всевозможных расчетов, основываясь на максимальной длине мышц бедер, максимальной длине шага бегуна, максимальной емкости легких и частоте сокращений сердечной мышцы и еще на многих других мудреных штуковинах. Меня прямо-таки взяла за живое эта статья. Так взяла. что я дала ее Уорту и попросила его передать ее профессору Мюррею с факультета математики университета штата Мэн. Мне хотелось проверить все эти цифры, потому что я была заранее уверена, что они основываются на неверных постулатах или еще на чем-то совершенно неправильном. Уорт, вероятно, решил, что я чуточку тронулась. Офелия запустила пчелку под свою шляпку. Вот что он сказал мне на это, но он все же забрал статью. Ну да ладно. Профессор Мюррей совершенно добросовестно проверил все выкладки того автора, и знаете, что произошло, Хомер? Нет, миссис, те цифры оказались точными и верными. Журналист основывался на прочном фундаменте. Он доказал в том 23-м году, что человек не в силах, выбежать из четырех минут в забеге на милю. Он доказал это. Но люди это делают все это время, и знаете, что все это означает? Нет, миссис, — отвечал я, хотя и имел кое-какие догадки. Это значит, что не может быть победителя навечно и навсегда, — объяснила она. Когда-нибудь, если только мир не взорвет сам себя к этому времени, кто-то... пробежит на Олимпиаде милю за две минуты. Может быть, это произойдет через сто лет, а может быть и через тысячу. Но это произойдет, потому что не может быть окончательного победителя. Есть ноль, есть вечность, есть человечество, но нет окончательного. И она стояла с чистым и сияющим лицом, а прядка волос свисала спереди над бровью, словно бросая вызов. Можете говорить и не соглашаться, если хотите. Но я не мог, потому что сам верил во что-то вроде этого. Все это походило на проповедь священника, когда он беседует о милосердии. — А теперь вы готовы узнать о победителе на сегодня? — спросила она. — Да, — отвечал я и даже перестал класть кафель на какой-то миг. Я уже добрался до трубы и оставалось лишь заделать эти чертовы уголки. Она глубоко вздохнула, а затем выдала мне речь с такой скоростью, как аукционщик на Гейтс осенью, когда тот уже хватил изрядно виски, и я, конечно, мало что точно помню, но общий смысл уловил и запомнил. Хомер Бакленд закрыл глаза на некоторое время, положил большие руки себе на колени, А лицо повернул к солнцу. Затем он открыл глаза, и в какой-то миг мне показалось, что он выглядит в точности как она. Да-да, старик 70 лет выглядел как молодая женщина 34 лет, которая в тот миг беседы с ним смотрелась как студентка колледжа, не более чем двадцати лет от рода. И я сам не могу точно вспомнить, что он сказал далее, не потому, что он не мог точно вспомнить ее слова, и не потому, что они были какими-то сложными, а потому, что меня поразило, как он выглядел, произнося их. Все же это мало чем отличалось от следующих слов. Вы выезжаете с дороги 97, а затем срезаете свой путь по Дентон-стрит до старой дороги таунхаус и объезжаете касл рок снизу, возвращаясь на дорогу 97. Через 9 миль вы сворачиваете на старую дорогу лесорубов, едете по ней полторы мили до городской дороги 6, которая приводит вас до Биг-Андерсон-Роуд, на городскую Сидровую мельницу. Там есть кратчайшая дорожка, Старожилы зовут ее «Медвежий», которая ведет к дороге 219. Как только вы окажетесь на дальней стороне Птичьей горы, вы поворачиваете на Стэнхаус-роуд, а затем берете влево на Bull Pine роуд где вас изрядно потрясет на гравии. Но это будет недолго, если ехать с приличной скоростью, и вы попадаете на дорогу 106. Она дает возможность здорово срезать путь через плантацию Элтона до старой Дерри-роуд. Там сделано два или три деревянных настила. И вы можете, проехав по ним, попасть на дорогу три, как раз позади госпиталя в Дерри. Оттуда всего четыре мили до дороги два в Этне, а там уж и Бенгар. Она остановилась, чтобы перевести дух, а затем посмотрела на меня. Знаете ли вы, сколько всего миль занимает такой маршрут? «Нет, мэм», — отвечал я, думая про себя, что, судя по всему этому перечислению, дорога займет никак не меньше 190 миль и четырех поломанных рессор. десятых мили», — сообщила она мне. Я рассмеялся. Смех вырвался сам по себе еще до того, как я подумал, что могу им сильно себе навредить и не услышать окончания всей этой истории. Но Хомер... И сам усмехнулся и кивнул. «Я знаю. И ты знаешь, что я не люблю с кем-либо спорить, Дейв. Но все же есть разница в том, стоите ли вы на месте, прикидывая и так, и сяк, или отмериваете расстояние своими шагами, милю за милей, трясясь от усталости, как чертова яблоня на ветру. «Вы мне не верите?» — сказала она. Но в это трудно поверить, миссис», — ответил я. «Оставьте кафель посушиться». — И я вам кое-что покажу, — сказала она. — Вы сможете закончить все эти участки за трубой завтра. Продолжим, Хомер. Я оставлю записку у Орту, а он вообще может сегодня вечером не приехать. А вы позвоните жене. Мы будем обедать в Пайлоте Грин. Она глянула на часы. Через два часа сорок пять минут после того, как выедем отсюда. А если хотя бы минутой позже, я ставлю вам бутылку ирландского виски. — Увидите, что мой отец был прав. Сэкономь достаточно миль и сэкономишь достаточно времени, даже если тебе для этого и понадобится продираться через все эти чертовы топи и отстойки в графстве Кеннеди. — Что вы скажете? — она смотрела на меня своими карими глазами, горевшими как лампы. и с тем дьявольским вызовом, словно принуждая меня согласиться и бросить всю незаконченную работу, чтобы влезть в это сумасбрудное дело. «Я обязательно выиграю, а ты проиграешь», — говорило все ее лицо, хотя бы и сам дьявол попытался мне помешать. И я скажу тебе, Дейв, я и сам в глубине души хотел ехать. Мне уже не хотелось заниматься этим треклятым кафелем. И уж, конечно, мне совсем не хотелось самому вести эту чертову ее машину. Мне хотелось просто сидеть сбоку от нее и смотреть, как она забирается в машину, оправляет юбку пониже колен или даже и повыше, как блестят на солнце ее волосы. Он слегка откинулся и вдруг издал кашляющий и саркастический смешок. Этот смех был подобен выстрелу из дробовика зарядом соли. Просто позвони, Мигин, и скажи. Знаешь эту фелию тот? Женщину, о которой ты никак не хочешь ничего слушать. И прямо-таки беснуешься от одного упоминания о ней. Ну так вот, она и я собираемся совершить скоростной заезд в Бенгор, в этом дьявольском ее спортивном мерседесе цвета шампанского. Поэтому не жди меня к обеду. Просто позвони ей. и скажи вот такое, о да, ох и ах. И он снова стал смеяться, упираясь руками в бедра, и столь же неестественно, как и раньше, и я увидел в его глазах нечто почти ненавидящее. Через минуту он взял свой стакан минеральный и отпил из него. — Ты не поехал, — сказал я, — не тогда. Он еще раз засмеялся, но уже помягче. Она, должно быть, что-то увидела на моем лице, поскольку повела себя так, словно вдруг опомнилась. Она вдруг вновь превратилась из упрямой девчонки в фелию тот. Она взглянула в записную книжку, словно впервые увидела ее и не знала, зачем она держит ее в руках. Затем она убрала ее вниз, прижав к бедру и почти заложив за спину. «Я сказал». «Мне бы хотелось все это проделать, миссис, но я должен сперва закончить все здесь, а моя жена приготовила ростбиф на обед». Она ответила, «Я понимаю, Хомер, я слишком увлеклась, я это часто делаю, почти все время, как говорит Уорд». Затем она выпрямилась и заявила, «Но мое предложение остается в силе, и мы можем проверить мое утверждение в любое время, когда вы пожелаете». Вы даже сможете помочь мне своим мощным плечом, если мы где-то застрянем. Это сэкономит пять долларов. И она расхохоталась. В этом случае я вынесу вас на себе, миссис, — сказал я, и она увидела, что я говорю это не из простой вежливости. А пока вы будете пребывать в уверенности, что 116 миль до Бенгера абсолютно нереальны, Раздобудьте-ка свою собственную карту и посмотрите, сколько миль уйдет у вороны на полет по кратчайшему маршруту. Я закончил выкладывать уголки и ушел домой, где я получил на обед совсем не розбив, и я думаю, что Фелия тот знала об этом. А потом, когда Мигин уже легла спать... Я вытащил на свет Божий измерительную линейку, ручку, автомобильную карту штата Мэн и проделал то, что она мне предложила, потому что это здорово врезалось мне в память. Я провел прямую линию и пересчитал расстояние на мили. Я был весьма удивлен. Потому что если бы вам удалось ехать из Касл-Рока до Бенгара по прямой линии, словно летящие птицы в ясном небе, не объезжая озер, лесов, холмов, не пересекая рек по немногим и удаленным друг от друга мостам и переправам, этот маршрут занял бы всего семьдесят девять миль, не дать, не взять. Я даже немного подскочил. — Измеряй сам, если не веришь мне, — сказал Хомер. Я никогда не думал, что наш мэн столь мал, пока не убедился в этом. Он еще отпил минеральный и глянул на меня. Наступила весна, и Мигин отправилась в Нью-Гэмпшир навестить своего братца. Я пошел к дому Тодов, чтобы снять наружные зимние двери и навесить экраны на окна. И вдруг я заметил, что ее девальонок Мерседес уже там. И она сама была тут же. Она подошла ко мне и сказала, «Хомер, вы пришли поменять двери?» А я глянул на нее и ответил, «Нет, миссис, я пришел, чтобы узнать, готовы ли вы показать мне кратчайший путь до Бенгера». Она посмотрела на меня столь безучастно, что я уж подумал, не забыла ли она обо всем этом. Я почувствовал, Что краснеют так, словно вы чувствуете, что сморозили какую-то глупость? Да уже поздно. И когда я уже был готов извиниться за свою, не кстати, оброненную фразу, ее лицо озарилось той самой давнишней улыбкой, и она ответила: «Стойте здесь, а я достану ключи». И не передумайте, Хомер. Она вернулась через минуту с ключами от машины. Если мы где-нибудь застренем, вы увидите москитов. размером со стрекозу. «Я видел их размером с воробья в Рэнгли, миссис», — отвечал я. «Но думаю, что мы оба чуточку тяжеловаты, чтобы они смогли нас утащить в небо». Она рассмеялась. «Хорошо, но я предупредил вас. В любом случае, поедем, Хомер. И если мы не попадем туда через два часа сорок пять минут», — смущенно пробормотал я, «вы обещали мне бутылку ирландского». Она взглянула на меня, слегка удивленная, с уже приоткрытой дверцей и одной ногой в машине. «Черт возьми, Хомер», — сказала она, — «я говорила о тогдашнем победителе, а теперь я нашла путь за два часа тридцать. Залезайте, Хомер, мы отъезжаем». Он снова прервал свой рассказ. Руки лежали на коленях, глаза затуманились, очевидно от воспоминаний о двухместном «Мерседесе» цвета шампанского, выезжающем по подъездной дорожке от дома Тодов. Она остановила машину в самом конце дорожки и спросила, «Вы готовы? Пора спускать ее с цепи», — сказал я. Она нажала на газ, и наша чертова штуковина пустилась с места в карьер.